Глава сороковая. Финч позвонил, когда Луиза и Грег выходили из дома Фарнхэма. Тимати спросила Луиза и заметила ухмылку Фаррела. Где-то Луиза возмущенно спросил Финч. Веду дело как старший следователь. А что такое? Луиза услышала его резкий вздох. Финч, возможно, и был ее начальником, но формально б л э к в у л л все еще находилась в должности старшего следователя. Ну вот почему она ненавидела командные интонации Тимати. Я надеялся, ты сможешь вернуться в офис. У меня возникли некоторые проблемы с этим монсеньором Эшли. Видимо, Финчу было трудно говорить таким миролюбивым тоном, и она представила, как он морщится. Какие именно проблемы? поинтересовалась инспектор. Во-первых, он не отвечает на звонки. Во-вторых, я поговорил с главой епархии и узнал, что Эшли официально больше не служит в церкви. Он работает консультантом Тим. Эшли был в церкви Святого Михаила на поминках отца Малигана. Он разговаривал с приходским священником о т ц о Мрайли. Вполне может быть, но монсеньор Эшли не отвечает на мои звонки и у меня нет его адреса. Луиза достала из бумажника карточку монсеньора. На ней не было адреса. Я позвоню ему, ответила инспектор и повесила трубку. Пошли, сказала она Фарелу. п Осторонние штаб-квартиры заставили Луизу почувствовать себя еще более загнанной в ловушку в приморском городе. В отличие от нее, когда дело будет закончено, они сбегут в Бристоль. Фарел добрался до конца Фарнхэм-роуд, до продуваемой всеми ветрами набережной скрытой из виду, и Луиза признала. что, возможно, ей никогда не выбраться из этого городка. поток усилился, когда Фаррел покинул город и направился в сторону Бриндаун. был только час дня, но небо потемнело, а густые облака закрывали солнце, которое Луиза почти не видела за последние несколько дней. должно быть тяжело опять работать с Финчем. снова заметил Грег Фаррел ни с того ни с сего. он улыбался. И медленно следовал вверх по извилистому склону. Еще вчера Луиза могла что-нибудь углядеть в этой улыбке, но теперь начинала относиться к Фарреллу по-другому и сказала себе: некоторым людям просто нравится улыбаться. А разве не говорят: никогда не зарекайся. У вас ведь нет особого выбора, отметил Грег. Это было правдой. Луиза все еще служила в полиции Эйвона и Сомерсета. Так что следовало ожидать, в какой-то момент это произойдет. Тем не менее все так же трудно смириться с тем, что Финч и его подчиненные заняли ее место. ф а р р е л хотел сказать что-то еще и остановился. Нерешительность Грега была настолько очевидна, что выглядела комичной. В чем дело? Вы можете предупредить, если это не мое дело, шеф, пробормотал он. Не уверена, что мне нравится, к чему это ведет, но продолжайте. Старший инспектор Финч. Так. Я слышал, что-то произошло во время дела у о л т о н а Это стрельба. Не сомневалась, что новости дойдут даже до Уэстона. Сардонически произнесла Луиза. Хотите знать, что произошло на самом деле? Это же не мое дело. б л э к в л л хотела согласиться с ним. Но прошло уже более восемнадцати месяцев. Возможно, пришло время разрушить некоторые из мифов, циркулирующих в участке о ней. Вы не хуже меня знаете, что сделал Уолтон. Мы увидели тела, когда приехали, начала Луиза и вспомнила запах той ночи, как будто вновь вернулась на ферму. Впрочем, какими бы ни были его преступления, Грег, я бы никогда не выстрелила в него, если бы не думала, что он вооружен. Мы находились в очень непростом месте, почти в полной темноте, и Финч сказал мне, у него при себе пистолет. Я знала, на что способен Уолтон, поэтому застрелила его. Все очень просто. Фаррел кивнул и постучал по рулю. Он не смотрел Луизи б л э к в о л л в глаза. Да, но почему? Вы думаете, почему Финч сказал так? Подсказала она. Впервые за несколько минут. Фаррелл посмотрел в ее сторону. г р е г улыбался, и Луиза не увидела в его улыбке никакого подтекста. Да, почему он это сделал? Послушайте, г р е г я не собираюсь ругать в вашем присутствии старшего офицера. Полагаю, вы читали мою стенограмму. Вам придется самому решить, почему он это сделал, но ни для кого не секрет, что после этого дела т и м о т и ф и н ч а назначили старшим инспектором. А Вас послал и Уэстон. Сурово, со смехом отметил Фаррел. Действительно сурово, согласилась Луиза, удивленная совпадением их мыслей. Остаток пути они проехали молча, словно достигли взаимопонимания, и звук начавшегося дождя, хлещущего по машине, был единственным сопровождением. Бриндаун служил продолжением холмов м а н д и п выходивших в Бристольский залив. Стоянка для фургонов находилась на мысе. Небольшой деревянный домик, расположенный у входа, был безлюдным, поэтому Фаррел поехал дальше в парк. Кто бы захотел жить здесь зимой, произнес он. Несколько машин припарковались рядом с фургонами, и п о ж и л а я пара спускалась по металлическим ступенькам одного из хитроумных сооружений, увитого п л ю щ о м и виноградными лозами. Фаррел остановился на перекрестке. Вон там. отметил Фаррелл и указал на ярко-зеленый фургон с припаркованным БМВ. Луиза записала номерной знак и велела Фарреллу ехать дальше по дороге, а затем позвонила в участок для проверки. Машина Фарнхема, кивнула она. Дверь фургона открылась, и из него, спотыкаясь, вышел мужчина с чемоданом. Фаррелл, не теряя времени, развернулся обратно к фургону. Мужчина как раз садился в машину, поэтому Фаррелл помчался обратно по бетонной дороге и резко затормозил, блокируя БМВ. Какого чёрта? воскликнул мужчина, выходя из машины. Бенджамин Фарнхэм? спросила Луиза и показала ему удостоверение. Да, пробормотал мужчина под нос. Инспектор б л э к в о л л сержант Фаррелл. Должна сказать, я немного сбито с толку, произнесла Луиза и взглянула на Фаррела, который приближался к Фарнхэму. Вы уверяли нас, что направляетесь в Шотландию. План изменился. Полагаю, такие вещи случаются. Я думаю, нам нужно поговорить, мистер Фарнхэм, резко произнесла инспектор. Фарнхэм выключил двигатель машины. Это был невысокий к о р е н а с т ы й мужчина с редкими клочками седых волос на голове. Я арестован, саркастически поинтересовался Фарнхем. Человек был на пенсии уже пятнадцать лет, но явно думал, что знает все и лучше всех. Нет, но у вас нет выбора, заметила Луиза. Фарнхем заставил их ждать под проливным дождем, пока обдумывал ответ. Он мог вытереться и переодеться, а они надолго останутся в промокшей одежде. Мелковато, но эффективно. Луиза начала выходить из себя и уже подумывала, чтобы арестовать его за препятствование расследованию, когда Бенджамин наконец заговорил. Тогда заходите. Внутри фургона стоял запах сырости, его Луиза помнила с детства, еще когда семья проводила лето в автопарках в Корнуолле. Это место всегда казалось ей связанным с приключениями, хотя в солнечные дни было намного легче, ведь они с братом могли играть на улице. Инспектор согласилась с Фарреллом, как и почему кто-то мог захотеть остаться здесь на зиму, было выше ее понимания. Вы здесь один, мистер Фарнхэм, спросил Фаррелл. Верно. Где ваша жена? спросила Луиза. Отмети в два чемодана за дверью спальни. Ушла по магазинам. Фарнхэм подвел их к и з о г н у т о м у дивану в передней части импровизированного дома. Луиза села ближе всех к двери на случай, если Фарнхэм захочет убежать. Вы вроде торопились, сказала она. Я должен поехать и забрать жену. О, точно. Значит, дело не в том, что вы не хотите с нами разговаривать. Не знаю почему, но именно такое впечатление у меня сложилось, когда я говорила с вами по телефону. Фарнхэм не ответил. Вы ведь меня солгали, сказали, что н а п р а в л я е т е с ь в Шотландию. Я не лгал. Лгали. Подтвердил Фаррелл. Фарнхэм поморщился. Чего вы хотите? Спросил он. Мы хотим поговорить с вами о пожаре в церкви Святой б е р н а д е т т ы в восемьдесят третьем году. А именно. Здесь что-то не так, мистер Фарнхэм. Вы работали в полиции. Поставьте себя на наше место. Я ждала, чтобы поговорить с вами, а сегодня вы активно избегали меня. Четырех человек, знаете ли, нашли зверски убитыми. Школьная учительница Вероника л о й д тогдашний приходский священник отец Малиган, а также мистер и миссис ф о р е с т е р директор школы и секретарь. ф о р е с т е р о в нашли в их доме забитыми до смерти. Кроме того, один из других священников того времени, отец Ланиган, пропал без вести. «Угу. Мне нужно осмыслить эту новость. Слишком много информации. Покраснел Фарнхэм. Я думаю, вы уже знаете об этом деле, мистер Фарнхэм, парировала Луиза. Я не догадался, что оно связано с пожаром. Расскажите мне, что на самом деле произошло тогда в церкви Святой б е р н а д е т т ы Это было давно. Я захватила ваши записи по делу. Они помогут, произнесла Луиза и протянула ему копию старого досье. Фарнхэм взглянул на бумаги без особого любопытства. Тогда вы, наверное, знаете больше меня. Пожар произошел случайно? Да, конечно. Конечно? переспросила Луиза. Что вообще здесь творится? Вызываю адвоката? Не знаю, мистер ф а р н х а м а вы? Послушайте, начал возмущаться ф а р н х а м Я был полицейским задолго до того, как вы под стол пешком ходили, так что не приходите ко мне домой и не начинайте расспрашивать о моей работе. Луи завидела сквозь наигранный гнев. Фарнхэм защищался. Ему было что скрывать, и б л э к в о л решил этим воспользоваться. Даю вам выбор, мистер Фарнхэм. Если я официально вас допрошу, это станет событием. Мы рассмотрим старое дело всеми доступными нам средствами. Если расскажете мне то, что для расследования мне нужно знать прямо сейчас, нам не придется проходить через все процедуры. О чем черт возьми вы говорите? Это не было несчастным случаем. Я права? Не говорите глупостей. На месте происшествия обнаружили катализатор. Это я точно знаю. Перебила его Луиза. ф а р н х а м хотел что-то сказать, но вдруг затих. Фаррел посмотрел на Луизу в замешательстве. Не понимаю, о чем вы говорите, произнес Бенджамин ф а р н х а м после некоторого молчания. Я говорил о с монсеньором Эшли. Монсеньором? В то время вы могли знать его как отца Эшли. Фарнхэм несомненно хитрил. Он взвешивал варианты ответа. Глаза Бенджамина метнулись к окну, когда он вспомнил об инциденте и обдумывал лучший ход. Фаррел вопросительно посмотрел на Луизу, пока они ждали ответа Фарнхэма. Я ничего не знаю о катализаторе. Наконец ответил бывший полицейский: «Хорошо, допустим, я вам верю на данный момент». Луиза сделала паузу. Она в любой момент могла взять Фарнхэма под стражу. Инспектор не сомневалась, что он скрывает от нее важнейшую информацию. Ведь что-то напугало его. Единственной причиной, по которой она еще не предъявила ему обвинение, была задержка, которую, как она боялась, это вызовет. Расследование старого дела может занять месяцы, и без определенного решения в конце скорее всего его отклонят Робертсон и Финч. Скажите мне, Фарнхэм, на что мне следует обратить внимание? На свободе разгуливает убийца. Вы видели, что он сделал? Я знаю, все это как-то связано с пожаром в церкви. Где мне искать? Фарнхэм потер подбородок, явно решая, стоит ли оно того, что он скрывает. Там был мальчик девяти или десяти лет, госпитализирован в больницу Уэстон д ж е н е р а л с ожогов ы миранами на руках. Этого не было в отчете, заметил Фаррел. Не могу это комментировать. Вас попросили скрыть эту деталь, поняла Луиза. Церковь не горела желанием преследовать в судебном порядке одного из своих прихожан, особенно мальчика. Значит, вы просто закрыли на это глаза? недоверчиво спросил Фаррелл. Фарнхэм вздохнул, но ничего не ответил. И сколько они вам заплатили? спросила Луиза. Фарнхэм нахмурился, но промолчал. Надеюсь, оно того стоило. Кем был тот мальчик? Одним из учеников школы. Симмонс. д ж е ф ф Симмонс. После пожара он перешел в другую школу. Вы с ним виделись? Совсем недолго. Странный ребенок, обожал отца, насколько я помню. Каждый раз, когда я видел его, он был с отцом. Его мама тоже была рядом, но между ними явно не было близости. Так вот в чем дело. Этот парень Симмонс по какой-то причине поджег церковь и его отпустили. Как я уже сказал, церковь не была заинтересована в судебном преследовании и не хотела огласки. Отец Эшли очень ясно дал это понять. Луиза покачала головой. Видимо, поддавшись чувству вины, Эшли вел ее к цели, хотя и медленно. Не знаете, этот парень Симмонс все еще здесь живет. Фарнхем кивнул. Да, они находятся в одном из поместий. Он достал блокнот и записал адрес. Вы наблюдали за ними? Они так и не переехали. произнес ф а р н х а м в свою защиту, и вам следует учесть одну вещь, добавил он. Продолжайте, заинтересовалась Луиза. Отец мальчика, он умер три месяца назад.